Неделя 43. -я. Практикуйте разумное питание. Диета и питание. Человек должен есть, чтобы жить, а не жить, чтобы есть. Бенджамин Франклин. Итак, с четвертой недели нашей программы вы начали вести дневник питания. Освоив программу 17 недели, вы научились оптимизировать свой режим питания, а в программе 24 недели – мы обсудили правильный размер порций. Сейчас вы уже должны понимать, когда по-настоящему голодны, а когда нет, как часто вам следует есть и сколько еды должно быть в вашей тарелке. Все эти перемены касались исчисляемой, рассудочной стороны в подходе к вопросу питания. Теперь пришло время обсудить его эмоциональную составляющую. Питаться разумно – означает сознательно, с полной ответственностью и осведомленностью подходить к вопросу о том, что и как вы едите. Это требует активного осмысления всех ваших дел и решений в данной области. Практикуя принципы разумного питания, вы контролируете свое отношение к еде, что улучшает общее состояние вашего здоровья, внешний вид и самооценку. Согласно исследованиям Центра за разумное питание, взвешенный подход к этому вопросу способствует формированию окончательного выбора, обретению гармонии и мудрости. Практикуя такой подход, вы освобождаетесь от устаревших стереотипов мышления, от стандартных ощущений и действий в своем отношении к еде, питаясь разумно, вы понимаете, что нет правильного и неправильного питания, а есть различные уровни отношения к нему. Со временем это приведет вас к пониманию того, что вы уникальная личность с уникальным опытом в отношении еды, со своими индивидуальными вкусами и предпочтениями. Наконец, осмысленность подхода к вопросу питания по мере того, как вы все тоньше будете настраиваться на правильный выбор, поможет вам научиться интуитивно чувствовать, как достигать тех или иных изменений во благо собственного здоровья. Перемена. Ежедневно, активно практикуйте разумное питание. Путь к успеху. Так как вы уже ведете дневник питания, вы должны лучше разбираться в своих пищевых привычках и в том, что заставляет вас есть определенную пищу. Теперь пора применить эти навыки к освоению принципа разумного питания. Первое. Измените свое отношение. Пища – это дар, за который мы должны быть благодарны. Мы должны радоваться ей и ценить ее. Внимание к размеру порции и чистоте, с которой мы позволяем себе какое-либо лакомство – дает нам основания относиться к пище и к себе в процессе питания более уважительно. Избавляясь от таких негативных ощущений, как чувство вины и стыд, мы учимся строить более здоровые и позитивные отношения с едой. Второе. Настройтесь на понимание степени своего голода. Вы уже должны были научиться правильно оценивать уровень собственного голода. В личном дневнике питания вы выставляли баллы от 0 до 5, где 0 соответствовал крайней степени голода, а 5 – максимальному насыщению. Используйте эти подсказки для того, чтобы определять, когда нужно начинать есть, а когда заканчивать. Если уровень вашего голода достигает 2 баллов, значит пора есть. Если уровень насыщения приближается к 4, пора остановиться. Избегайте крайних состояний голода и насыщения. Вы должны есть, пока не насытитесь на 80%. Третье. Ешьте за столом, выключите телевизор. Время еды должно стать вашим личным временем. Отвлекаясь на просмотр телепередач, чтение книги или работу – вы уделяете меньше внимания процессу потребления пищи. Исследования показывают, что люди склонны съедать больше закусок, сидя перед телевизором. Более того, чем дольше человек сидит перед телевизором, тем больше он ест. В одном из исследований участники, смотревшие телевизор в течение часа, съедали на 28% больше попкорна, чем те, кто смотрел его только полчаса. Четвертое. Пусть еда станет событием. Мы очень часто едим поспешно, как будто еда – это наша обязанность. Вы должны изменить свой образ мыслей и воспринимать еду как мультисенсорный опыт, дающий новый взгляд на привычные вещи. Каждая грань процесса приема пищи, как вы накрываете на стол, как сервируете блюдо, какую посуду используете и даже то, как вы убираете со стола после еды – это часть события. Накрывайте стол продуманно, чтобы все выглядело привлекательно. Если вы хотите побеседовать за столом, включите тихую музыку. Используйте приятные на ощупь ткани. Оформляйте блюдо так, чтобы фокусироваться не только на еде как таковой, но воспринимать всю гамму ощущений в комплексе. Пятое. Отдавайте предпочтение качеству, а не количеству. Качественная пища вкуснее, она лучше насыщает и обычно имеет большую питательную ценность, чем пища низкого качества, подаваемая в больших количествах. Поэтому в процессе приготовления и потребления пищи Сознательно делайте выбор в пользу качества, а не количества. Шестое. Ешьте медленно, тщательно пережевывайте, смакуйте. Скорость приема пищи имеет огромное значение, влияя на количество съеденного и на удовольствие, получаемое от процесса. Нашему мозгу требуется 20 минут, чтобы понять, что мы насытились. Если вы едите быстро, мозгу не хватает времени на то, чтобы дать вам сигнал о насыщении. Попробуйте есть так. Откусите кусочек, медленно и тщательно прожуйте. Насладитесь вкусом и ароматом, почувствуйте текстуру пищи. Сделайте небольшую паузу. Выпейте немного воды. Пару раз глубоко вдохните. Потом... Откусите еще один кусочек и повторите процесс. Следите за временем и старайтесь, чтобы прием пищи продолжался не менее 20 минут. Посмотрите, насколько сытым вы будете через 20 минут. Седьмое. Не устраивайте заседание общества чистых тарелок. Многие люди во время еды ориентируются на визуальные подсказки, в частности, на вид пустой тарелки, решая, когда нужно прекратить есть. Доктор Брайан онсинг ученый из карнелского университета, создал бездонную суповую тарелку, которая незаметно наполнялась во время еды. Он обнаружил, что все, кто ел из такой тарелки, съедали примерно на 73% больше супа, чем те, кто ел из нормальных тарелок. Решая, сколько съесть, вы должны ориентироваться на чувство насыщения, а не на количество еды в тарелке. Восьмое. Создайте оптимальную среду. В вашем доме должно находиться место только для правильных продуктов. Не запасайтесь переработанной или вредной для здоровья едой. В качестве закуски лучше поставьте на стол вазу с фруктами. Расположите продукты в холодильнике так, чтобы самая здоровая пища была сразу же видна и легко доступна. Девятое. Планируйте на день. Если вам предстоит весь день провести в дороге, подготовьтесь к этому, взяв с собой здоровые закуски, чтобы не проголодаться. Как мы уже узнали из программы недели 17», пропуская приемы пищи, Люди склонны выбирать для утоления голода менее здоровые продукты. Десятое. Разработайте план борьбы с пусковыми сигналами. Теперь, когда вы стали лучше понимать, что заставляет вас есть нездоровую пищу, разработайте стратегию реакции на соответствующие пусковые механизмы. Если вы склонны есть от скуки, Найдите какой-нибудь вид деятельности или хобби, которое не даст вам заскучать. Если вы едите из-за стресса, научитесь справляться с ним, чтобы еда не становилась главным отвлекающим фактором. Если вас заставляет есть депрессия, обратитесь за профессиональной помощью, чтобы справиться с ней более здоровым способом. 11 Будьте настороже, если... «Едите в смешанной компании». В компании мы всегда склонны есть больше. В среднем, если с вами вместе ест один человек, вы съедаете на 35% больше, чем в одиночестве. Как показывают исследования, это является устойчивой закономерностью. Чем многочисленнее компания за вашим столом, тем больше вы склонны съесть. Отчасти это объясняется тем, что на столе постоянно присутствует пища, и визуальные стимулы провоцируют нас к перееданию. Поэтому, обедая в компании, начинайте есть последним и заканчивайте первым. Знаете ли вы, исследование, проведенное в Корнельском университете, показывает, что те, кто сразу кладет в свою тарелку полную порцию – едят примерно на 14% меньше, чем те, кто вначале кладет немного, а потом возвращается за добавкой. Чтобы избежать переедания, сразу берите нужное количество пищи и заранее подсчитайте, какое количество закусок будет для вас оптимальным, чтобы не стать жертвой бездонного пакета чипсов или огромной пачки мороженого.